Как работает сердечная йога? Придите к пониманию того, что великий стержень внутри вас подобен той самой оси, вокруг которой вращаются звезды. Йога-сутра учителя Патанджали. Звездное небо надо мной и моральный закон во мне. Иммануил Кант, немецкий философ. Йогой обычно интересуются в надежде на то, что она принесет больше энергии, укрепит здоровье, приведет в порядок тело, вернет гибкость и, конечно, успокоит ум. Однако прежде чем с головой окунуться в такие ежедневные занятия йогой, большинству из нас все-таки хотелось бы получить ясное представление о том, как она работает. Чтобы понять, насколько полезной может оказаться сердечная йога, нужно усвоить то, что называется «пятью уровнями». Представьте, что ваше тело луковица, снаружи располагаются внешние видимые органы, голова, руки, ноги, живот и так далее. Когда мы выполняем упражнения, то больше всего думаем именно об этом внешнем уровне. Прямо как в песне, вот эту руку сюда, эту сюда, ногу вот так, вот эту голову так, смотри на меня, двигайся в такт, я уже лучше выгляжу. Прямо под первым уровнем находится второй. Этот уровень состоит из всех тех вещей, которые дают внешнему, физическому телу энергию, необходимую для того, чтобы оставаться здоровым и сильным. Одним из примеров может, конечно, служить пища, которую мы едим, но в древних книгах Востока говорится, что и другие факторы также поддерживают это тело. Надежда, сон и даже те спокойные минутки, когда можно просто присесть и о чем-то подумать, не отвлекаясь. Самый важный источник питания – энергетическое сырье для нашего тела. Это совсем не то, что вы могли подумать, это само наше дыхание. Мы можем целыми днями обходиться без еды и даже питья, но каждые две секунды нам совершенно необходим добрый глоток воздуха. Тело состоит из миллиардов клеток, и каждая питается полноценной пищей, свежим кислородом, через удивительную систему легочного кровообращения. Если дыхание глубокое и ровное, Оно насыщает нас автоматически, мы просто светимся здоровьем. Именно поэтому все системы йоги придают особое значение контролю над дыханием во время выполнения упражнений. Если снять кожуру этого второго уровня, уровня дыхания, то под ним окажется третий, тот, что заставляет двигаться само дыхание. Это уровень внутренних ветров. Вспомните, как на изображениях нервной системы человека нервы заполняют все тело ответвляясь от спинного мозга, подобно сучьям дерева, и достигая кончиков рук и ног. На самом деле нервная система считается частью первого уровня, внешнего тела, но представьте призрачную сеть тончайших трубок и каналов, сделанных из такого тонкого вещества, что потрогать его так же непросто, как схватить солнечный луч, заглянувший к вам в окно. Мы называем это внутренними каналами. Они расположены внутри сложной системы нервов, кровеносных сосудов и даже костей тела. По сути дела, вся эта структура нервной системы, сосудов и скелета вырастает внутри нас, следуя в первую очередь плану, задаваемому энергетическими каналами, сотканными из лучей света еще в период внутриутробного развития. Каждая выпуклость и впадина снаружи и внутри нашего тела есть таким образом Отражение соответствующего изгиба или поворота невидимых внутренних каналов. Кости нижней части спины, например, обретают такую форму из-за того, что в этом самом месте находится сходное по виду пересечение внутренних каналов. Вы наверное уже задумались, к чему все это говорится. А дело в том, что если эти самые внутренние каналы, находящиеся внутри позвоночника, скажем, перепутаются, то и соответствующим костям тоже грозит защемление. Чтобы избавиться от вызванной этим боли в спине, необходимо исправить ситуацию на уровне внутренних каналов, на третьем уровне. И хотя в наши дни на занятиях по обычной йоге люди редко говорят об этих внутренних каналах, конечной целью йоговских упражнений испокон веков был выход на этот третий уровень и разрешение всех проблем с внутренними энергетическими каналами. Но ну а поскольку первый и второй уровни напрямую зависят от третьего, то и дыхание и здоровье приходят в норму по мере того, как исправляются внутренние каналы. Все перечисленное воздействует на вас во время выполнения упражнений, работая снаружи. А сейчас мы перейдем к самой захватывающей главе, в которой раскрывается особый секрет тибетской сердечной йоги – воздействие или работа изнутри.